Глава 23. Убийство Камердинера Петербург был встревожен новым страшным злодеянием. Вышедшие 18 сентября газеты были переполнены описанием подробностей неслыханного дерзкого убийства с целью грабежа. На одной из людных улиц столицы в квартире, находящегося за границей графа Самбери, Найден убитым его камердинер, причем разграблены все ящики и шкафы. В роскошной квартире графа не было никого, кроме старого верного слуги Антона Шпата, прослужившего более 20 лет камердинером. Кроме Антона, при квартире находился еще метродотель Игнатий Левенсон, но его два дня не было дома. Убийцы, по-видимому, были впущены в квартиру самим покойным, потому что все двери и наружные запоры оказались в целости. Антона видели в 6 часов вечера, а в 10 часов убийство было обнаружено дворником, заметившим, что дверь квартиры графа на черной лестнице не заперта изнутри. Он вошел в кухню, прошел в кабинет и здесь на пороге увидел окровавленный труп камердинера. Немедленно были приглашены полиция, врач, судебные власти. При осмотре трупа на шее найдена глубокая, безусловно, смертельная рана. Одна рана и ничего больше. Никаких признаков борьбы или насилия. Определить сумму или размеры грабежа было невозможно. За отсутствием владельца квартиры Но по отзыву банкира, хранившего суммы графа Самбери, покойный Антон только что получил 30 тысяч для производства разных платежей и расходов. Эти деньги, бывшие частью в банковских билетах, исчезли бесследно вместе с бриллиантами и драгоценностями, хранившимися в ящиках письменного стола. Рассказывая об этом зверском убийстве, газеты прибавляли, что метродотель Игнатий Левенсон разыскивается судебным следователем, и вся полиция поставлена на ноги. На самом деле разыскивать Левенсона вовсе не приходилось. Он явился сам на другой день утром и был поражен происшедшим. Его алиби не подлежало никакому сомнению. Каждый час своей отлучки, где был и что делал, он доказал рядом свидетельских показаний. При обыске у него не нашли даже тени или намека на причастность к убийству. Но самым важным аргументом в пользу его невиновности являлась обстановка совершения преступления. Смертельный удар взлом взломы замков – все указывало на опытные руки старых громил и душегубов. Только настоящий заправский разбойник может так верно рассчитать удар и так сильно безошибочно его нанести. Одни громилы умеют так искусно выковыривать замки, почти не повреждая самых ящиков комодов или столов. Наконец, положение трупа, отсутствие каких-либо следов, удобное время и прочее. Дознание было поручено опытнейшему следователю, который сейчас же решил, что Игнатий тут ни при чем, а убийц надо искать среди громил горячего поля или Вяземской лавры. Но где искать? Опросили всех жильцов дома. Никто не видел вечером подозрительных личностей. Только младший дворник заметил какого-то оборванца, выходившего из ворот. «Оборванца?» — воскликнул следователь. «Вот-вот, так и есть, этот оборванец был или убийца, или его сообщник. Не видал ты, как он выглядел?» — допытывался следователь. «Я мельком его только видел. Молодой парень, высокий». «Не было ли на нем крови? Не бежал ли он?» «Не заметил. Он шел спокойно, не торопясь». «Ты не разглядел? Наверное, кровь была. Но что это за человек?» Переспросили всех кухарок-прислугу служащих жильцов. «Какого-то оборванца я видела на дворе», — произнесла прачка Мария. Только в окно не разглядела. «Высокий? Молодой?» «Да, высокий. Кажется, молодой». «Теперь не может быть сомнения. Убийца-оборванец скрывается где-нибудь в трущобах». Графу Самбери дали телеграмму, и он приехал в Петербург через несколько дней. При подробном осмотре всех взломов оказалось, что кроме 30 тысяч, только что полученных убитым камердинером, исчезло до 100 футляров с драгоценными вещами на сумму около 25 тысяч. Граф не мог дать никаких нитей к раскрытию убийства. Не было ли у камердинера каких-нибудь знакомых, приятелей? Не пил ли он? Право, не знаю, что сказать. Не подозреваете ли вы кого-нибудь из своей бывшей прислуги? Не увольняли ли вы кого-нибудь перед отъездом? Итого не могу вам сказать. Эти сведения вы можете получить у моих служащих. Все служащие опрошены, сведения собраны... Но результатов никаких. Может быть, лично вы сделаете какое-нибудь предположение или указание? Решительно никакого. По моему мнению, если бы подозревать кого-нибудь, то, скорее всего, Игнатия. Это человек без путного поведения, нехороший. И я сказал ему, что по возвращении из-за границы я его уволю. О, нет! «Личность вашего Игнатия была заподозрена прежде всего, он был даже арестован. Но теперь установлено положительно, что убийства и грабеж совершены посторонними лицами, какими-нибудь рецидивистами-громилами. А вы не допускаете, что Игнатий мог быть с ними в стачке, помочь им?» «Невозможно. Мы проследили шаг за шагом всю жизнь вашего Игнатия, где он бывал, что делал». С кем вел знакомство? Он не мог сталкиваться с бродягами, потому что вращался совсем в другом кругу. Он постоянный посетитель кафе-шантанов, ресторанов, театров. Его знакомые все люди солидные. Мы установили, что гораздо раньше убийства он вел мотовской образ жизни и тратил не меньше 400-500 рублей в месяц. Не подлежит сомнению, что он обкрадывал, но это было до убийства. Последнее время он был дружен и часто посещал трех лиц – содержателя Нанкина Сероглазова, главного приказчика магазина Канарейкина Семена Соколова и содержателя Красного Кабачка Куликова. У последнего он пробыл весь день 17 сентября, когда совершено убийство. И они вместе были в ресторанах, ездили за заставу к Куликову и вечером в Варьете. Все это установлено рядом свидетелей, так что не может быть никакого сомнения. В таком случае я ничего не могу сказать. Игнатия я уже уволил. Как угодно, нам он не нужен даже в качестве свидетеля. По распоряжению следователя два чиновника набросали со слов графа приблизительные виды пропавших драгоценностей. Эти рисунки были литографированы и разосланы во все ювелирные магазины, ломбарды и лавки, торгующие золотом, с обязательством непременно задержать и представить в полицию человека, который принес бы подобные вещи продавать или закладывать. Обыкновенные громилы торопятся сбывать добытые преступлением ценности, и если бы кто-нибудь явился с похищенным футляром, то напасть на след убийц было бы нетрудно. Мало того, за всеми грязными трактирами и вертепами был установлен строгий надзор, и каждая личность, сколь-нибудь подозрительная, немедленно задерживалась и опрашивалась. И, несмотря на все эти меры, убийство камердинера оставалось загадочным и нераскрытым. Прошло около недели. Ничего нового не было открыто. Граф Самбери уехал назад за границу кончать курс лечения на водах. Убитого Антона Шпата похоронили с большой торжественностью, как верного и честного слугу, ставшего жертвой своей службы. Его ведь убили только как камердинера, которого нельзя было подкупить и склонить на кражу. Он не мешал злодеям и за это погиб, хотя лично против него никто ничего не имел. Граф выдал на его похороны тысячу рублей и обещал вознаградить родственников покойного, если они найдутся. Кровавое дело 17 сентября начинало уже забываться, сменившись другими злобами дня, как вдруг в газетах появилось лаконичное извещение. По слухам, полиции удалось напасть на след убийц Коммердинера. Задержан неизвестный человек, пытавшийся сбыть одну из похищенных убийцами драгоценностей. К обнаружению личности задержанного приняты меры. Сообщенные слухи оказались отчасти достоверными. Действительно, к одному из ювелиров явился прилично одетый господин с заказом приготовить свадебный подарок невесте. Господин просил сделать массивный гарнитур, то есть серьги, брошь и браслет с крупными бриллиантами. — Ко мне я прошу вас вынуть вот из этого браслета и он вынул из кармана футляр с браслетом, в котором горели чудные солитеры. Ювелир пристально посмотрел на вещь, взглянул на господина, потом достал из ящика литографированный рисунок и слечил. Посмотрите, — произнес он, — не может быть сомнения, что это тот браслет. — Какой тот? — воскликнул господин и страшно побледнел. Его руки задрожали так, что он выронил футляр. «Это снимок с браслета графа Самбери, похищенного при убийстве его камердинера 17 сентября. Вы верно читали в газетах?» «Что вы болтаете вздор? Это мой фамильный браслет! Я...» И господин назвал громкую фамилию. Простите, но я имею строжайшее приказание задержать всякого, кто явится с вещами, похожими на эти снимки. Вы, кажется, хотите разогнать всех своих заказчиков. Это мне нравится. Даже браслеты, а тем более бриллианты, бывают похожи. Значит, вы всех будете задерживать? Но такое сходство. Я не вижу полного сходства, хотя похожие есть. Извольте. «Я доставлю вам удовольствие. Потрудитесь взять мой браслет, ваш рисунок и пойдемте вместе к следователю». «Ах, очень вам благодарен, очень, очень!» Засуетился ювелир. «Простите, но ведь наше положение щекотливое, строгое приказание. Нам это очень неприятно, но мы обязаны». «Хорошо, хорошо, одевайтесь и едем. Мне некогда. Мы дорогою поговорим о подробностях работы». «У меня будет для вас еще несколько заказов к свадьбе. Я женюсь на княжне...» И господин назвал старинную княжескую фамилию. «Сейчас-сейчас я только пальто и галоши одену. Одевайте, вот мой кучер!» Господин небрежно повернулся, лениво открыл дверь. «Готовы?» «Иду-иду!» Послышался голос ювелира. Приказчик стоял почтительно. «А вот и я!» Выскочил из соседней комнаты ювелир. — А где же господин? — Они только что вышли к кучеру, — ответил приказчик. — А браслет где и чертеж? — Они взяли с собой. Ювелир бросился к двери и выскочил на улицу. Вдали виден был кузов пролетки и спина господина. — Держи, держи! — заорал ювелир во все горло и помчался по мостовой. Он растерял калоши, распахнул пальто, бежал и орал. Прохожие останавливались и с удивлением смотрели на него. «Сумасшедший?» «Держи! Держи!» — кричал несчастный, начиная задыхаться. «Кого держать?» — догнал его городовой. «Вон, вон, господин поехал!» «Где?» «Вон, вон!» «Да это едет какая-то дама!» «Нет, не там! Там впереди!» «Да там никого нет! Постойте, скажите, в чем дело!» Впереди не было уже никакой пролетки с господином. Та пролетка давно скрылась из виду. Задыхающийся ювелир упал на руки городового. Только через четверть часа, придя в себя, он рассказал все, что произошло. Когда на другой день он повторил рассказ у следователя, тот не выдержал. «Что вы за младенец? Отчего вы не послали приказчика за полицией? Вы не должны были ничего говорить неизвестному!» «И чертеж увез!» «Расскажите его приметы!» «Солидный господин лет сорока, с русой бородой, богато одет!» «И только...» «Больше я ничего не разглядел!» «Приведите своего приказчика, может быть, он лучше рассмотрел!» «Ах, я телятина!» — повторил ювелир. Не мог приказчику сказать подать мне пальто и калоши, да в голову не пришло.